Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свои лекции по истории Горбачевской перестройки. И наша сегодняшняя лекция будет посвящена начальному этапу Горбачевской перестройки, пришедшей на смену политике ускорения социально-экономического развития страны в 1987 году. Именно об этом годе и будет наш сегодняшний рассказ. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности Шубина, Пехоя, Барсенкова и других, наступивший новый 1987 год в определенном смысле стал ключевым этапом Горбачевских реформ, который во многом предопределил все дальнейшее развитие событий в стране, поскольку именно тогда была отброшена доктрина так называемой авторитарной перестройки, но это их выражение – прежней упаковке, созданной под руководством Юрия Владимировича Андропова и окончательно сформирована собственная, то есть Горбачевская стратегия преобразования и началась ее активное и стремительное воплощение в жизнь. Основные усилия Горбачевских реформаторов теперь были направлены на пробуждение советского общества, повышение активности всех так называемых конструктивных сил, кровно заинтересованных в обновленческих процессах. Новый план преобразования – Был оглашен в январе 1987 года на очередном пленуме ЦК, где в своем докладе о перестройке и кадровой политике партии Михаил Горбачев констатировал, что в середине 1980-х годов в стране сложился механизм торможения, который сдерживал социально-экономическое развитие страны и не позволял раскрыть все преимущества социализма. По его мнению, корни этого механизма лежали в серьезных недостатках функционирования институтов советской демократии, устаревших политических и теоретических установках и в консервативном механизме управления. Значит, в качестве главного э, средства слома механизма торможения – Горбачев предложил углубить социалистическую демократию и дать новый импульс развитию самоуправления народа через коренную реформу избирательного процесса, впервые основанного на альтернативных выборах в органы советской власти всех уровней. Значит, На этом же пленуме ЦК были проведены новые кадровые перестановки. Во-первых, из состава Политбюро ЦК Был выведен Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев, а с поста секретаря ЦК снят Михаил Васильевич Зимянин. Во-вторых, кандидатом в члены Политбюро был избран Александр Николаевич Яковлев, что, естественно, резко подняло его аппаратный вес. В-третьих, новыми секретарями ЦК были избраны Анатолий Иванович Лукьянов, однокашник Горбачева по юридическому факультету МГУ, а также бывший первый секретарь Белорусской ССР Николай Никитевич Сленков. При этом Анатолий Лукьянов был перемещен на должность заведующего ключевым отделом административных органов ЦК и, естественно, по должности стал курировать всю систему КГБ, МВД и Генеральной прокуратуры СССР. Кроме того, новым главой общего отдела ЦК стал ближайший помощник Генсека Валерий Иванович Болдин, а Николай Никитич Ленков возглавил экономический отдел, который, как известно, был создан еще осенью 1982 года при Юрии Андропове под Николая Рыжкова. Практически сразу после окончания пленума ЦК завершается и формирование нового понимания так называемой «Горбачевской гласности». Теперь ее начинают рассматривать как средство пробуждения и необходимый инструмент формирования общественного сознания в нужном направлении, как форму контроля за работой неповоротливых управленцев и как один из самых действенных способов мобилизации активных сторонников перестройки. По сути, новая «Горбачевская гласность» революционизировала и политизировало все советское общество, резко расширяя возможности общественного анализа по всему диапазону доступной информации и снятие ряда запретных и закрытых тем. Значит, надо сказать, что решения этого пленного ЦК резко стимулировали пробуждение общественной активности и формирование инициативного, как тогда казалось, социального поведения масс. Начавшаяся самоорганизация советского общества, которая очень умело формировалась и направлялась прорабами Горбачевской перестройки, проявилась в так называемых неформальных движениях и различных дискуссионных клубах, которые возникли во многих крупных городах страны, как грибы после дождя. В частности, уже в феврале 1987 года в Ленинграде возник первый клуб Перестройка. Инициативную группу которого возглавили молодые экономисты, социологи и философы, в том числе Анатолий Чубайс, Егор Гайдар, Петр Филиппов, Владимир Монахов и другие. Значит, основными целями этого клуба официально провозглашалась разработка программ эффективного разрешения общественных конфликтов и проведение научных экспертиз по вопросам экономического и политического развития страны. А уже в марте 1987 года по предложению членов этого клуба состоялась и первая так называемая научная дискуссия, посвященная обсуждению проектов закона о государственном предприятии. Затем в рамках этого клуба состоялись новые дискуссии, на которых выступали многие известные экономисты, в том числе Гаврил Попов, в частности его знаменитая статья с точки зрения экономиста Николай Петраков, выступивший с докладом «Управление экономикой и демократизация» и другие ученые. А между тем, мало кто знает, откуда растут уши у этого так называемого клуба «Перестройка». Надо сказать, что еще в 1973 году, сразу после начала политической разрядки, во время ответного визита Леонида Ильича Брежнева в Вашингтон по предложению тогдашнего президента США Ричарда Никсона, лидеры двух сверхдержав подписали соглашение о создании в австрийском Люксембурге Международного института прикладного системного анализа МИПСа. А чуть позже, в 1976 году, в Москве был создан советский филиал этого института Всесоюзной НИИ системного анализа ГТНК и Академия наук СССР, НИИСИ. Причем, что любопытно, значит, вице-президентом МИПСа, то есть Международного института, и бессменным директором В НИИСИ, то есть второго института, был член Римского клуба и давний приятель президента МИПСа, лорда Цукермана. Кстати, Цукерман был автором знаменитой вот этой вот бомбовой стратегии Великобритании в годы Второй мировой войны. Косыгинский зять и Примаковский Шурин, академик Джермен Михайлович Гвишани, который еще в 1969 году, то есть в разгар так называемого Брежневского застоя, защитил очень показательную докторскую диссертацию «Американская теория организационного управления». Дальше. Именно под руководством Жермена Гвишиани в 1983-1984 году его птимцы, в частности Егор Тимурович Гайдар, Петр Олегович Авен, Олег Николаевич Ананич и другие мальчиши-плохиши в розовых штанишках, как их потом назовут, корпели над андроповской экономической реформой и частенько ездили в Ленинград, где обсуждали все свои инновации на закрытых семинарах в знаменитом пансионате "Измененная горка», где от питерских главным смотрящим, ну понятно, что я беру это слово в кавычки, был как раз Анатолий Борисович Чубайс. Значит, по свидетельству самого Егора Гайдара, который он опубликовал незадолго до смерти, наш семинар разделялся на две части, на закрытую и открытую. На открытой присутствовал человек 30, обсуждение было интересным, информативным. Но мы прекрасно понимали, что один или два агента спецслужб на семинаре присутствуют. Поэтому на открытой части тезисы облекались в политически корректные формы. Они были крайне откровенными по масштабам того, что можно было обсуждать на научном семинаре в СССР. Но в рамках того, за что не сажали. И была закрытая часть семинара. Всего, если память не изменяет, человек восемь. Участники этих обсуждений хорошо понимали, что экономическая система, сформированная в СССР в современном мире, не жизнеспособна, и надо думать о том, что будет после ее краха. Значит, несколько позднее аналогичные организации в поддержку Горбачевской перестройки возникли в Москве. В частности, небезызвестный клуб социальных инициатив, который возглавлял Борис Горлинский и Георгий Павловский, а также община, лидером которой стали студенты исторического факультета МГП имени Ленина Андрей Исаев, Владимир Гурболиков и Александр Шубет. Кроме того, курс на... Проведение политики гласности дал мощный импульс развитию в стране так называемой альтернативной прессы. И хотя и тиражи были ограничены, тем не менее именно здесь в достаточно резкой и откровенной форме обсуждались все острейшие проблемы общественной жизни страны. Более того, издания такого рода, выйдя из-под поля, не только стали средством выражения определенных политических позиций, но и сыграли важную роль в организационной, консолидации советских неформалов. Тем временем Михаил Горбачев и его ближайшее окружение продолжили зачистку верхних расшелонов власти от влиятельных политических оппонентов. Безусловно, что одним из таких оппонентов был авторитетный министр обороны СССР, маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов, который мешал Михаилу Горбачеву и его команде сделать прорыв ну, я это слово беру, естественно, в кавычки, переговорах по ядерному разоружению с Соединенными Штатами Америки. Значит, в самом конце мая 1987 года, когда Михаил Горбачев, Николай Рыжков, Эдуард Шварнадзе, Александр Яковлев и другие члены высшего политического руководства находились в Варшаве, В самом центре Москвы совершил наглую посадку самолет Cessna 172, который пилотировал немецкий студент Матиас Руст. Советская система ПВО обнаружила этот самолет сразу же после нарушения им советско-финской границы, и на его перехват трижды поднимались несколько советских истребителей. Однако советский генералитет к сожалению, зараженный так называемым «корейским синдромом», не рискнул прибегнуть к крайним мерам и отдать приказ об уничтожении этого воздушного объекта без санкций высшего политического руководства страны. В результате этой хорошо спланированной провокации Михаил Горбачев получил прекрасный повод для расправы с теми членами высшего руководства вооруженных сил СССР, которые были явными противниками его внешнеполитического курса, что со всей очевидностью проявилось еще в феврале-марте 1987 года во время обсуждения на Политбюро ЦК, острых вопросов о сокращении вооружения, концепции общеевропейского дома и изменения военной доктрины организации Варшавского договора. Буквально на следующий день после возвращения Михаила Горбачева в Москву состоялось внеплановое заседание Политбюро ЦК, по решению которого министр обороны СССР, маршал Советского Союза Сергей Соколов и его заместитель, легендарный главком ПВО страны, главный маршал авиации Александр Иванович Колдунов, были отправлены в отставку. Значит, новым министром обороны СССР был назначен генерал армии Дмитрий Димофеевич Язов, который незадолго до этого был переведен с должности командующего Дальневосточного военным округом в Москву на должность заместителя министра обороны по кадрам, а главкомом противовоздушной обороны страны стал его старинный боевой друг генерал армии Иван Моисеевич Третьяк. Надо сказать, что в настоящее время для многих стало совершенно очевидным, что эта подлая ротация в руководстве военным ведомством страны давно готовилась динсеком и его командой. Еще в августе 1986 года во время своего знаменитого визита в Владивосток. Михаил Горбачев и его вездесущая супруга Раиса Максимовна Горбачева были буквально очарованы бравым командующим Дальневосточным военным округом генералом армии Дмитрием Тимофеевичем Язовым, который покорил их своим поэтическим даром и превосходным знанием э, стихотворного наследия великих русских поэтов. Но я сам знаком с Дмитрием Тимофеевичем и действительно могу подтвердить, что он не только писал неплохие собственные стихи, но и знает практически всю русскую классику, ну, например, всю знаменитую поэму Александра Сергеевича Пушкина Евгения Онегин наизусть». Уже в январе 1987 года, как я уже говорил, «Боевой красавец-генерал» Переходит в Москву и становится новым начальником главного управления кадров Министерства обороны СССР, а спустя всего 4 месяца и главой всего военного ведомства страны. Понятно, что такой стремительный карьерный рост делал генерала армии Дмитрия Язова полностью зависимой и управляемой фигурой. Чего, собственно, и добивался новый Генсек. Между тем, Горбачевская команда продолжала лихорадочно искать пути выхода из системного кризиса, в который стала потихоньку ползать вся экономика страны. Еще в начале апреля 1987 года при подготовке проекта новой экономической реформы Михаил Горбачев прямо поставил вопрос, о необходимости возвращения к неповской многоукладной экономике, основанной на принципах рыночного регулирования и сохранения в руках государства только крупного промышленного производства. Поэтому, по мнению ряда современных авторов, в частности Катасонова, Островского и других, постоянные заклинания Генсека о социализме с человеческим лицом представляли собой лишь дымовую завесу, поскольку на самом деле – Он и его команда, разрушителей страны, собиралась не реформировать, а демонтировать ту систему, которую они называли социалистической. Уже в конце апреля 1987 года вопрос о состоянии советской экономики и подготовке новой экономической реформы был вынесен на заседание Политбюро ЦК, куда... Горбачевская команда сознательно пригласила нового министра финансов СССР Бориса Ивановича Гостева. После его явно провокационного доклада, в котором он заявил о том, что дефицит государственного бюджета страны составляет астрономическую сумму в размере 80 миллиардов рублей, было решено изменить систему планирования, ликвидировать госснаб СССР и осуществить переход на так называемую оптовую торговлю через Госплан СССР. Значит, ликвидация госнаба ССР, который традиционно отвечал за распределение и снабжение всех предприятий страны материально-техническими ресурсами и переход к оптовой торговле фактически представляли собой первый шаг к так называемому рынку и возрождению товарных бирж. Значит, дальнейшие поиски новой экономической доктрины и работа над ее тезисами – подвигли Михаила Горбачева и его компанию к обоснованию. Во-первых, новой модели хозяйственного управления и коренного изменения самой философии планирования от традиционного директивного и распределительного к рекомендательному и прогностическому. Во-вторых, перевода промышленных предприятий на полную самоокупаемость и хозрасчет. В-третьих, переходы к новым принципам ценообразования – сочетающего в себе рыночные механизмы с государственным регулированием и так далее. В конце мая 1987 года на заседании Политбюро ЦК глава союзного правительства Николай Иванович Рыжков выступил с докладом о перестройке деятельности Совета Министров СССР, Министерств и ведомств сферы материального производства и республиканских органов управления. Значит, основные предложения главы советского правительства сводились к следующему. Во-первых... В непосредственном подчинении союзного правительства остаются только базовые отрасли экономики страны. Во-вторых, сокращается общее число союзных, союзно-республиканских и республиканских министерств. В-третьих, ликвидируются все э, общесоюзные производственные объединения. И в-четвертых, во всех министерствах сохраняются только функциональные главки. Однако этот э, ну, э, революционный, прямо скажем, доклад Николая Рыжкова, и пакет законодательных актов, особенно постановление Совета Министров СССР о совершенствовании деятельности республиканских органов управления, полностью разрушавшее прежний отраслевой принцип управления народным хозяйством страны и передававший управление всех социальных отраслей, то есть легкой, текстильной, пищевой и строительной промышленности, а также всего аграрно-промышленного комплекса страны на уровень союзных республик, вызвал серьезные возражения у ряда членов Политбюро. В частности, Андрея Громыка, Егора Легачева, Виталия Воротникова и Михаила Соломенцева. Поэтому было решено отправить их предложение на дальнейшую доработку. Значит, В июне 1987 года на заседании Политбюро ЦК был вынесен очередной вопрос о переводе объединений предприятий и организаций отраслей народного хозяйства на полный хозяйственный расчет и самофинансирование, вокруг которого опять развернулись Горячие споры. В частности, не возражая против самой этой идеи, председатель Совета Министров РСФСР Виталий Иванович Воротников резонно заметил, что в нынешних условиях, когда многие промышленные предприятия имеют дефицитный бюджет, переход к полному хозрасчету и самофинансирование по сути грозит или банкротством этих предприятий, или искусственным взвенчанием цен, как самым простым способом повышения собственной рентабельности». Сразу после этих событий Михаил Горбачев и Александр Яковлев уединились в Волынском-2, это одна из правительственных резиденций Подмосковья, где, по свидетельству горбачевского помощника Анатолия Черняева, стали готовить новый доклад к Пленуму ЦК, который по своему значению, как считает Черняев, сами приравняли к ленинскому докладу о переходе к новой экономической политике в марте 1921 года. Между тем, надо сказать, что по мнению многих мемуаристов, во время подготовки этого плена ЦК между генсеком и премьер-министром страны то есть между Горбачевым и Рыжковым, впервые возникли серьезные разногласия, которые дошли до взаимных обвинений и даже оскорблений. Более того, в ходе одной из приватных бесед Николай Рыжков прямо поставил вопрос ребром – или наиболее радикальное предложение убрать из проекта решения пленума ЦК, или он уходит в отставку. Значит, сам Михаил Горбачев утверждал, что главное разногласие между ним и Николаем Рыжковым было связано с тем, что перевод предприятий на самоокупаемость и хозрасчет приведет к разрушению всей системы планового хозяйства и потеряет смысл весь пятилетний план, который надо будет либо в корне пересмотреть, либо вообще отменить». Николай Рыжков же утверждал, что суть разногласий состояла в том, что Михаил Горбачев и его команда разрушителей страны собирались не только перевести все предприятия на полный хозрасчет и самофинансирование и отказаться от директивного планирования, но и с января 1988 года. Полностью отпустить все социально значимые цены и отдать ценообразование на откуп так называемому свободному рынку, которого в стране тогда просто не существовало в принципе. Значит, не желая раньше времени идти на раскол в высшем руководстве партии, Михаил Горбачев вынужден был пойти на уступки и за неделю до плена ЦК на встрече с Николаем Рыжковым, Александром Якулевым, Вадимом Медведевым, Николаем Шлюньковым, Валерием Болдиным и Анатолием Черняевым, которая прошла в том же Волынском-2, э, согласовать компромиссный вариант экономической реформы. Значит, в конце июня 1987 года состоялся новый пленум ЦК, на котором были рассмотрены два вопроса. Во-первых, это задача партии по коренной перестройке управления экономикой страны. И второе – это созыв 19-й партийной конференции. Значит, основные положения, одобренные Пленумом ЦК экономической реформы, состояли в следующем. Во-первых, директивное планирование было решено заменить на так называемое «индикативное», то есть «рекомендательное». Второе – основой взаимоотношений предприятий и государства должен был стать «государственный заказ», Третье. Производимая сверх госзаказа продукция могла реализовываться предприятиями по договорным ценам. Четвертое. Предполагалось увеличить размер оставляемой в руках предприятиях прибыли. Пятое. Отменялись все прежние ограничения на размер заработной платы и так далее». При этом было принято решение, что осуществление этой реформы будет проводиться поэтапно в течение ближайших двух лет. Значит, между тем, решения Юльского плена Муцека представляли собой лишь начало более радикальных экономических реформ, поскольку в сентябре 1987 года один из главных разработчиков этой реформы, академик Абел Гезович Аганбигян, откровенно заявил, «Мы пока...» Пока не собираемся создавать акционерный капитал и выпускать акции. Мы пока развиваем и углубляем рынок потребительских товаров, создаем новый для нас рынок средств производства и оптовую торговлю ими. Намечаем реформу цен. Если ко всему этому мы еще создадим рынок капитала, биржи, то это может нас вывести из экономического равновесия. Таким образом, переход предприятий на хозрасчет и самофинансирование – тогда рассматривался лишь как первый шаг на пути к созданию укладной рыночной, то есть антисоциалистической экономики. Значит, июльский пленум ЦК принял и новые кадровые решения, которые укрепили позиции Горбачевской команды. Во-первых, полноправными членами Политбюро ЦК стали Александр Николаевич Яковлев, Николай Никитич Членков и Виктор Петрович Никоров. Во-вторых, кандидатом в члены политбюро ЦК вместо отставного маршала Советского Союза Сергея Леонидовича Соколова стал генерал армии. Новый министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов. Кроме того, этот же июньский пленум ЦК принял беспрецедентное решение о созыве в следующем, то есть в 1988 году, 19-й партийной конференции, которая целиком должна была сосредоточиться на одном единственном вопросе коренной реформы всей политической системы страны. Надо сказать, что многие социальные слои советского общества связывали с июньским пленом МЦК большие надежды на изменение экономической ситуации к лучшему. Однако вскоре стало совершенно очевидным, что отказ от советских методов планового хозяйства и принятые нововведения напротив резко ухудшили экономическую ситуацию в стране, а вместе с ней и всю психологическую атмосферу в советском обществе. Осенью 1987 года Споры внутри руководства партии выплеснулись наружу уже в начале сентября 1987 года на заседании Политбюро ЦК, которое в отсутствии Михаила Горбачева. Вел второй секретарь ЦК Егор Кузьмич Легачев. Между ним и Борисом Николаевичем Ельцином, который, я напомню, тогда был первым членом Московского горкома партии и кандидатом в члены Политбюро, вспыхнул острый конфликт, связанный с тем, что партийный руководитель Москвы перестал согласовывать свои политические шаги с секретариатом и Политбюро ЦК. После произошедшей перепалки Борис Ельцин направил Михаила Горбачеву, который тогда отдыхал в Крыму, в свои новые резиденции «Форос» сопливое письмо, ну, в том смысле, что плаксивое, да, в котором, высказав сугубо личную обиду на Егора Легачева, его негодный стиль управления и организованную им травлю поставил вопрос о своей отставке с постов первого секретаря Московского горкома партии и кандидата в члены Политбюро ЦК». Надо сказать, что ряд современных либеральных авторов, в частности Рудольф Пихоя, называет это письмо «документом громадного личного мужества». Это я цитирую. Однако их идейные оппоненты, прежде всего Борсенков, Островский и другие, вполне справедливо полагают, что на подобный так называемый самоотверженный шаг Бориса Ельцина подтолкнул никто иной, как сам интриган Горбачев, чтобы руками этого уральского медведя расправиться с консерваторами внутри политбюро ЦК». Однако, чтобы отвести от себя подозрения в причастности к этой интриге, сам Михаил Горбачев, который в то время вкупится своим помощником по международным делам Анатолием Черняемом, сочинял по заказу двух американских издателей свой теоретический шедевр, ну я, естественно, значит, с юмором говорю об этом, перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира, предложил Борису Ельцину подождать с решением этого вопроса до его возвращения в Москву. После возвращения генсека в столицу состоялось очередное заседание Политбюро, посвященное вопросу о масштабах и темпах перестройки. Значит, по итогам обсуждения этого вопроса, Было принято постановление, текст которого было поручено отредактировать рабочей группе, в состав которой вошли Егор Легачев и Александр Яковлев. Значит, второй секретарь ЦК довольно быстро подготовил свой проект постановления об узловых вопросах перестройки в стране и задачах партийных организаций по ее активизации. И по давно заведенной традиции передал его, что называется, по кругу, то есть на согласование со всеми остальными членами Политбюро, и секретарями ЦК. Однако этот проект вернулся от прожженного интригана Александра Якулева в совершенно неузнаваемом виде. Именно в этой редакции был обнародован Михаилом Горбачевым на очередном заседании Политбюро. В связи с этим обстоятельством в начале октября 1987 года Егор Легачев направил Михаилу Горбачеву возмущенное письмо. Однако генсек, занятый подготовкой доклада к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, не отреагировал на это послание. Плане второго секретаря ЦК. Между тем, 21 октября 1987 года состоялся очередной пленум ЦК, посвященный 70-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, на котором с докладом «Великий Октябрь и перестройка. революции" продолжается», выступил сам Михаил Горбачев. Значит, возомнив себя новым партийным теоретиком, он особо отметил творческий характер ленинизма и подчеркнул уникальную способность Владимира Ильича Ленина отказаться от тех домов, которые не отвечали императивам своего времени и самой жизни. Тем самым он провел прямую параллель с нынешней перестройкой, заявив, что она является ярким доказательством творческого развития диалектических основ ленинизма. Кроме того, теоретик Денсек, или вернее горе-теоретик Динсек, впервые подверг серьезной ревизии начальный этап советской истории, который был давно канонизирован в кратком курсе истории ВКПБ. В частности, он впервые заявил, во-первых, о положительном значении всех внутрипартийных дискуссий 1920-х годов, которые, по его мнению, помогли руководству страны выработать нужные решения, во-вторых, о явно недооцененных сталинским политическим руководством возможностях НЭПа и необоснованном отказе от его проведения, в-третьих, о негативных последствиях сплошной коллективизации и непомерной социальной цене революционных преобразований, о создании в конце 1930-х годов административно-командной системы, которая, дескать, подмяла под себя не только экономический базис, но и всю политическую надстройку СССР, ну и так далее. Кроме того, Михаил Горбачев впервые поставил, во-первых, вопрос о политической реабилитации Николая Ивановича Бухарина, Алексея Ивановича Рыкова и других деятелей правой оппозиции и заявил о необходимости довести до конца приостановленный процесс политической реабилитации жертв сталинских репрессий. Ну и во-вторых, заявил о личной ответственности Леонида Ильича Брежнева за нарастание всех негативных процессов в жизни советского общества в 1970-х, начале 1980-х годов. После доклада Михаила Горбачева было принято решение ней по нему не открывать, однако совершенно неожиданно слово для выступления попросил Борис Ельцин. Егор Легачев, который вел это заседание плена ЦК, никак не отреагировал на этот факт, однако интриган Горбачев заявил, что у товарища Ельцина есть какое-то заявление и предоставил ему слово. Прекрасно зная о письме Бориса Ельцина на свое имя, Михаил Горбачев, конечно, понимал, зачем тот просил слова и не ошибся в своих прогнозах. В своем довольно сумбурном выступлении первый секретарь Московского горкома партии заявил первое, об отставании темпов перестройки, второе, о существовании серьезной оппозиции этой политики, Среди значительной части партийно-государственной бюрократии. И третье. О своей невозможности работать с Льгачевым и другими консерваторами в политбюро. Поэтому он вновь попросил о своей отставке. Поста кандидатов члена Политбюро ЦК. Заметим именно с этого поста, не с поста первого секретаря. Значит, вот после этого Ельцинского выступления началась бурная дискуссия, слово «дискуссия» я беру, конечно, в кавычки, которая умело направлялась самим Михаилом Горбачевым, в ходе которой несостоявшийся бунтарь был буквально размазан по стенке всеми выступавшими членами ЦК, в том числе Александром Яковлевым, Эдуардом Шаварнадзе, Николаем Рыжковым, Андреем Громыко, Егором Легачевым, Вадимом Медведевым и многими другими. Однако, вопреки веских ожиданий, решение о его отставке принято так и не было, а в заключительной резолюции пленума ЦК а, только содержалась кондовая запись о признании выступления товарища Ельцина БН политически ошибочно. Зато именно на этом пленуме ЦК в отставку был отправлен член Политбюро, Первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич Алиев, который был одним из немногих членов высшего политического руководства страны, работавший буквально на износ и представлявший реальную опасность для Михаила Горбачева, воспользовавшись тем, что Гейдар Алиев после смерти своей супруги перенес тяжелый инфаркт, Он фактически вынудил его подписать заявление о своей отставке и выкинул этого выдающегося государственного деятеля из большой политики. Как известно, 7-8 ноября 1987 года состоялись грандиозные торжества по случаю юбилейной годовщины Великого Октября, на которых Михаил Горбачев слово в слово повторил свой доклад, на большом торжественном заседании, прошедшем в Кремлевском дворце съездов. А 9 ноября Борис Ельцин, будучи в пьяном, по сути, невменяемом состоянии, совершил опереточную попытку самоубийства и был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Несмотря на эту трагедию, ну, слово «трагедия» я, конечно, беру в кавычки, Политбюро ЦК приняло решение заменить Бориса Ельцина на посту первого секретаря Московского горкома партии, членом Политбюро, секретарем ЦК Львом Николаевичем зайком который при этом сохранил за свои прежние в том числе и секретаря ЦК по оборонной промышленности. Надо сказать, что по мнению целого ряда либеральных авторов, в частности Пехоя, отставка Бориса Ельцина, несмотря на то, что она была поддержана многими членами Политбюро, объективно способствовала укреплению консервативного крыла в высшем руководстве страны, видными членами, которые, по его мнению, были Егор Легачев, Андрей Громыко, Михаил Санломинцев, Лев Зайков, Виталий Воротников и Виктор Чебриков. Однако другие авторы, в частности профессор Островский, не склонны столь примитивно оценивать эти события и полагают, что вся заварушка, связанная с делом Ельцина, стала первым звеном хитроумной интриги, затеянной Михаилом Горбачевым и Александром Якулем, главной целью которой была нейтрализация Легачева и компании. Между тем, 11 ноября 1987 года состоялся пленум МГК КПСС, который зримо показал всему руководству страны, да и самим москвичам, какую негативную и разрушительную роль сыграл Борис Ельцин за неполные два года в качестве руководителя Москвы, как безжалостно он расправлялся с партийными и хозяйственными кадрами столицы, доведя двух секретарей райкомов партии до самоубийства, как полностью разрушил всю систему управления городским хозяйством и социальной сферой и так далее. В результате жесткого и принципиального разговора он был с позором снят со своей должности и новым первым секретарем МГК, как я уже говорил, был избран член Политбюро и секретариата ЦК Лев Николаевич Зайков. Значит, еще не успели стихнуть страсти вызванной отставкой Бориса Ельцина, как произошел новый конфликт Политбюро, причиной которого стали серьезные разногласия по вопросам экономической реформы и крайнее недовольство э, ряда его членов жестким стилем работы второго секретаря ЦК. Как явствует из мемуаров Егора Легачева, представленный Николаем Рыжковым план развития народного хозяйства страны на 1988 год, вызвал очень острые споры на одном из заседаний Политбюро. Одна часть членов высшего руководства, в частности Александр Яковлев и Вадим Медведев, посчитали его слишком умеренным. Однако другая часть в лице самого Егора Легачева, Виталия Воротникова, Льва Зайкова, Виктора Никонова и Николая Слинкова, напротив, Посчитали его слишком радикальным и призвали гораздо большей осмотрительности и постепенности в проведении экономической реформы. В результате произошло то, чего еще, собственно говоря, никогда не было в истории Политбюро. Представленный правительством проект плана не получил поддержки большинства его членов. Михаил Горбачев, естественно, был на стороне первой группировки, то есть группировки Яковлева-Медведева, поэтому он добился того, чтобы через некоторое время проект этого плана был все-таки утвержден, причем в гораздо более радикальном виде, поскольку госзаказ по многим министерствам был снижен сразу на одну треть, а в некоторых отраслях – наполовину и даже более. Все это свидетельство о том, что Егор Лигачев не только как второй секретарь ЦК, но и как куратор всей кадровой политической партии, становился одним из важнейших препятствий на пути дальнейших перемен, задуманных Генсеком и его командой разрушителей страны, поэтому его надо было срочно остановить. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, а в следующий раз мы уже перейдем к к так называемому второму этапу Горбачевской перестройки, который пришелся на 1988 89 года. И этой теме мы посвятим также несколько лекций. А сегодня я прощаюсь с вами. Всем доброго. До свидания.